Глава шестнадцатая. Три дня я бездельничаю, ем, сплю, читаю, больше ничего. Новый блиндаж л е с о г о р а великолепен, чудо подземного искусства. Семиметровый туннель прямо в откосе. В конце направо комната, именно комната, только окон нет. Все аккуратненько обшито. досками тоненькими подогнанными ножане в о т к н н ё ь пол потолок две коечки столик между ними над столиком овальное ампирное зеркало с толстощёким амуром в углу примус печка колонка тюфяки подушки о д е я л о что ещё надо напротив через коридорчик соперу всё ещё долбят уже для себя. Как боги заживем, говорит Лисогор. н а р ы в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? Четырнадцать метров. И все глина, твердая, как гранит. В общем, всерьез и надолго. Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте, если не половина, то во всяком случае четверть успеха. И я три дня наслаждаюсь этой четвертушкой. Утром Валега кормит меня макаронным супом жирным и густым, ложку не провернешь. Потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу, подложив подушку под спину. Я решаю кроссворды из старых к р а с н о а р м е й ц е в и наслаждаюсь чтением московских газет. На земном шаре спокойно. В Новой Зеландии объявлен новый призыв в армию. На Египетском фронте активность английских патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с Кубой и Люксембургом. Авиация союзников совершила небольшие налеты на Лаэ. Саламуа, Буа на Новой г в и н е и и на остров Тимор. Бои с японцами в секторе Оуэн Стэнли стали несколько более интенсивными. В Монровию, столицу Либерии, прибыли американские войска. На Мадагаскаре английские войска тоже куда-то движутся, что-то занимают, с кем-то трудно понять, с кем воюют, и даже пленных захватывают. В большом театре идет Дубровский, в малом фронт к о р н и ч у к а у Немировича д а н ч е н к о прекрасная Елена, а здесь на глубине четырнадцати метров, в полутора километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно, так спокойно, так по-тыловому. Неужели же есть еще более спокойные места? освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых повернешь вентиль и вода потечет, странно. И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — это вот землянка и котелок слапшой, лишь бы горячее только было. А до войны мне какие-то костюмы были нужны и галстуки в полоску и в б у л о ч н й я ругался, если недостаточно поджаренный калач за два семьдесят давали. И неужели же после войны, после всех этих бомбежек мы опять и так далее в том же духе? Потом мне надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь наружу. По-прежнему летают на красный октябрь самолеты, по-прежнему рвутся мины на Волге, на том, а иногда и на этом берегу, снуют лодки по реке, и немцы их обстреливают. Но мало уже кто обращает на это внимание. Даже когда парочка ш а л ь н ы х мессеров обстреливает берег и Юнкерс для разнообразия сбрасывают бомбы не на красный октябрь, а на нас, никто особенно не волнуется. заберутся куда-нибудь под брёвна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают, если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу в воронках в от бомб. Раненых ведут санчасть и все это спокойно, с перекурами, шуточками. Примостившись на какой-то т я н у щ е й с я вдоль берега неизвестного мне происхождения толстой трубе, я болтаю ногами. Крю с ног шибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу, и думаю: нет, пожалуй, ни о чем не думаю. Курю и болтаю ногами. Подходит Горкуша, усатый п о м к у м взвода. Я ему показываю часы, останавливаться что-то стали. Он их рассматривает, встряхивает, говорит, что дрянь цилиндр, и тут же у моих ног, положив на колени д о щ е ч к у начинает чинить их. Движение у него поразительно т о ч н ы е хотя казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ. Профессии его до военной я так и не могу уловить. Ему двадцать шесть лет. А он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом в Ипроне, и даже акробатом в ц и р к е побывать, и три раза жениться, и со всеми тремя регулярно переписываться, хотя у двух из них уже новые мужья. В разговоре он с д е р ж а н но на в о п р о с отвечает охотно. от нечего делать, я задаю их много. Он отвечает обстоятельно. будто анкету заполняет, от часов не отрывается ни на минуту. Один только раз уходит в туннель проверить саперов. Потом появляется Стафьев, помощник начальника штаба по оперативной части, ПНШ 1 по н а ш е м у молодой, изящный, с о н е г и н с к и м и бачками и оловянным взглядом. Он чуть-чуть картавит на французский манер. По-видимому, думает, что ему идет. Мы с ним знакомы только два дня, но он уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Иполитом. По-моему, очень у д а ч н о Чем-то неуловимым напоминает он Толстовского и Полита Курагина. Также недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря п а п и р о с у оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой. Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории. Вы понимаете, как это интересно, Жорж? Говорит он изящно прислонившись к трубе и предварительно сдунув с нее пыль. Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. Именно нам. Участникам этих событий людям культурным и образованным пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу, не правда ли? Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцами. А вы мне поможете, Жорж, правда? Расчитывать на о б р о с и м о г о или других ему подобных не приходится, вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничего не интересует. Он слегка улыбается с видом человека, ни м и н у т ы не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя. Как сказать? Может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и Жорж, и розовые ногти, которые он все время чистит перочинным ножом. На д о б р ы в о м появляется вереница желтокрылых юнкерсов, скосив на них глаза, а ставьев делает грациозный жест рукой. Ну, я пошел. Формы совсем заели, по двадцать штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж. И скрывается в своем убежище. ю н к е р с ы выстраиваются в очередь и пикируют на Красный Октябрь. Высунув кончик языка, г о р к у ш а старательно впихивает пинцетом какое-то колёсико в мои часы. На командирской кухне стучат ножи. На обед должно быть. Котлеты будут.